Третья часть главы. Гидрокрейсер «Алмаз». 8 сентября 1854 года. Сергей Велесов. Попаданец. Солнце слепит линзы биноклей. Я прищурился, приложил ладонь козырьком, задрал голову. В синеве на фоне перистых облаков плавают на узких крыльях чайки. Из труб валит черный дым. Крейсер идет на боевых экономических 15 узлах. Кочегары не усердствуют. Всему свое время. На гафеле полощится прокопченный андреевский флаг. Хорошо бы взглянуть сейчас на алмаз с стороны. Ну, нравится мне этот изящный, как игрушка кораблик. Жаль, не видел его под парусами. И, наверное, не увижу. Зарин признался, что парусная оснастка давным-давно сдана на берег. Впрочем, сегодня команде не до парусов. Сигнальщик, спишь на вахте? На левой раковине две мачты. Кто должен докладывать? Я тебе или наоборот? Это Зарин. Сегодня капитан первого ранга великолепен. Парадный сюртук, белые до хрустной перчатки, бабочка кортик отбрасывает желтые искры. Виноват, ваш сокбродь. Это нигер, Алексей Сергеевич. 14 пушек, 400 индикаторных сил, отрапортовал я. 32-й его облетел. Докладывает, корвет идет нам навстречу. Вижу, что идет, ворчливо отозвался Зарин. Нашелся, герой, на нашу голову. Сигналист, я ваш сокбродь. «Пиши! А тогда от неприятеля!» Сигнальщик потащил из ящика сигнальные флаги. Вахтенный офицер что-то сказал вестовому, и тот, грохача подошвами, сыпался по трапу. «Все правильно», – подумал я. «Флажки флажками, а рации никто не отменял. Зарин до сих пор обижен на нас с Сессоном за то, что мы забрали третью рацию на авиатендер. Извините, милейший Алексей Сергеевич, но управление полетами – это святое». Сигнальщик выпрямился и потянул фал. Трехфлажная гирлянда поползла вверх. Пестрые полотнища затрещали на ветру. Вахтенный офицер заглянул в кодовую книгу, сверяясь с таблицами сигналов. «Заветный пишет! Ясно вижу!» Я поднял глазам бинокль. Миноносец увеличил ход. Бурун захлестывает полубак, и кажется, что пенный гребень разбивается о ноги крошечных фигурок на мостике. Над их головами... Развернулся красный с белым кругом флажок. Сменоносца подтверждали получение сигнала. «Дистанция до корвета!» «Двадцать семь кабельтовых!» Мгновенно отозвался матрос у дальномера Бара и Струда. Линзы на концах короткой в размах рук трубы вели нигер. «От заветного на 9 меньше. Минут через пять откроют стрельбу». Я снова приник к окулярам. «Три мачты, низкий черный борт. Дым валит из короткой трубы». и стелится над самой водой. Никаких колес. Винтовой корвет один из лучших ходаков Ройл Неви. Издали прикатился трескучий удар, и сразу же за кормой нигера встал водяной столб. Я поймал биноклем Заветного. Легкий дымок за четвертой трубой. Несколько мгновений спустя – новый удар, новый фонтан. На этот раз далеко впереди по курсу корвета На миноносце не стали ждать пяти минут. Заветный пишет – веду бой! Я вгляделся. На грот мачте трепетал багряный язычок. По своду морских сигналов 1911 года этот сигнальный флаг означает «гружу боеприпасы», если корабль в гавани, или же «веду огонь». Как вот сейчас. Всплески вставали теперь у самого борта Ниггера. Наводчики заветного нащупывали цель. Еще минута, много-две, и они перейдут на поражение. И тогда деревянному корвету придется туго. 75 мм не так много, на первый взгляд, но осколочно-фугасные снаряды пушек Кане начинены полукилограммовым зарядом тротила или мелинита. Деревянный бор для них не преграда. нигер можно вычеркивать. Я повел биноклем по горизонту. За мачтами обреченного корабля набухала пелена черного дыма. Вырастал лес мачт. Снова затренькала рация. «Алмаз! Я морской бык! Как слышите? Прием!» «Морской бык! Я алмаз! Слышу вас хорошо!» «Алмаз!» «Ударное звено две минуты, как в воздухе. Как поняли? Прием!» Я посмотрел в сторону кормы. Офицеры на мостике повернулись вслед за мной. Зарин вскинул бинокль. «Рано, Алексей Сергеевич. Через 10 минут не раньше появится Тяжело ползут с бомбами». Зарин кивнул. «Вот и отлично, голубчик. Передайте князю, пусть наводит их на Сан-Спарейль. А мы ударим по голове ордера. На дальномерие!» «Руби дистанцию до головного!» «37, ваш сок бродь «По местам стоять! Цель – головной фрегат, господа!» По фалу рывками поползло красное двуххвостовое полотнище. Веду бой. Голливудские фильмы приучили несведущего зрителя к тому, что после бортового залпа фрегата вражеский парусник разлетается эффектным веером огня, дыма и деревянных обломков. На деле все, как водится, совсем не так. пушечные плавучие крепости вставали на расстоянии пары сотен метров одна напротив другой и посылали в сторону противника десятки, сотни ядер. Чугунный шар, выброшенный зарядом черного пороха из пушки, нередко попросту отскакивал от деревянного борта. Полметра красного дуба, выдержанного по несколько лет согласно строгим адмиралтейским правилам, серьезная преграда. А потому по кораблям частенько стреляли калеными ядрами, предварительно нагревая их в особых печках-кадильнях тут же на батарейных палубах. Такое ядро, застряв в борту, постепенно воспламеняло дерево. Оно начинало тлеть и через несколько минут занималось огнем. Ситуацию кардинально изменили только пушки «Пиксана», посылавшие бомбы крупного калибра по настильной траектории. В русском флоте эти пушки называли «бомбическими». Они разнесли при Синопе турецкую эскадру за рекордные полтора часа. И уж никак не могли дубовые борта британских линкоров противостоять снарядам длинноствольных пушек Кане, особенно, когда снаряды эти пущены с убийственной дистанции в полтора километра. Канонеры «Алмаза» на учениях уверенно попадали по низким практическим щитам, которые таскали за собой миноносцы, с дистанции в четверо больше сегодняшней. Так что высоченные с трехэтажный дом бортовые проекции линейных кораблей Королевского флота не стали для них трудной мишенью. Тем не менее, первые два снаряда легли близкими недолетами. Третий пробил грот Марсель и улетел в сторону колонны транспортов, вытянувшихся за ордером боевой эскадры. Четвертый лопнул на полубаке головного линкора, перебил прислугу коронат и в щепке разнес позолоченную гальюную фигуру, изображавшую царя Микен. После этого орудия перешли на беглый огонь с регулярностью метронома, калачивая в цель снаряды калибра 120 мм. На кораблях середины XIX века не предусмотрено противоосколочных траверсов. Орудия стоят с интервалами в несколько шагов, и осколочно-фугасная граната выкашивала сразу целый Плутонг. Взрывная волна, прокатываясь в узком межпалубном пространстве, наполняла батарейную палубу хаосом, криками боли и удушливыми меленитовыми газами. А потом начинались пожары. Картузы, пороховые заряды к корабельным орудиям даются к пушкам в деревянных ящиках по несколько штук в каждом. И когда крошечный, в пол ногтя, раскаленный осколок прошивал такую боеукладку, черный порох вспыхивал разом во всех картузах. А бухты просмоленных канатов на каждом шагу, а разбитые взрывом калильни, из которых по палубному настилу разлетаются пылающие угли. Через четверть часа фрегат «Хайфлауэр», возглавляющий британский ордер, садился в воду, пылая от носа до кормы. Капитан первого ранга Зарин поднял глазам цейсовский бинокль, вгляделся, оценивая произведенные разрушения, и приказал перенести огонь на беспомощно дрейфующую Британию. Флагман следовало поскорее добить.